По лестнице кто-то поднимался. Напрасно они так нагло действуют, подумал Роджер, они ведь вполне могут перестрелять друг друга, кажется, и отгара не потеряли. Осторожней, раздался чей-то крик. Роджер натянул свой аппарат на глаза и встал у дверей в комнату. Дверь задрожала от сильных ударов и слетела с петель. В комнату ворвались сразу двое. Но Роджер аккуратно ложил их первыми двумя выстрелами. Он стрелял экономно, стараясь точно попадать в цель. Раздалось ещё несколько выстрелов. Снайперы били точно в окно, но пока они его не видели. Ноч на темноте трудно было его увидеть. Роджер выскользнул за дверь. Весь коридор был ярко освещён. Он двумя выстрелами разнёс обе люстры. Подбежал по коридору в комнату, где остался труп Леймана, уже обстреливали из тяжёлого пулемёт. Роджер побежал дальше, снизо опять кто-то поднимался. Кажется, и здесь целая армия. Он замер у стены, тяжело дыша, ещё раз подумал, что отсутствие постоянных физических нагрузок сильно сказывается. Треск пулемёта стих. Его там нет, раздался чей-то крик. Это его немного удивило. Получается, что они смогли влезть в комнату Леймана и осмотреть ее. Там должно быть настоящие профессионалы. Теперь для него главное выйти из дома. В другом как за коридором есть небольшая дверь. Он выбежал туда и с размаху выбил дверь, срывая замок. Здесь, кажется, был их небольшой склад, а вот и окно. С этой стороны дома не стреляет. Он начал открывать окно, но оно не поддавалось. Роджер со злостью быстро разбил стекло и буквально выпрыгнул из комнаты. По коридору уже бежали люди. Пуля обожгла ему левое плечо. Всё-таки они здесь поставили своего человека. Ох, как профессионально действуют эти ребята. Похоже, Лэйман был прав. У Харгривса здесь очень серьёзные парни. Он снова огляделся и бросился к ближайшему дереву, и опять пуля едва не задела его. Это уже насторожило Роджера. Получается, что у них есть тоже прибор ночного ведения, иначе они так не стреляли бы в темноте. Снайперы, конечно, как он мог их забыть. У снайперов на винтовках могут стоять такие приборы. Теперь ему будет очень тяжело. Роджер перевел дыхание. Нужно решать, что дальше. Он попытался встать. Все-таки в плечо они попали. Хорошо, что он в кевларе, и тот смягчил силу удара, но место попадания пули болело очень сильно. Все-таки сила удара была мощной. Там наверняка большой синяк. Он вскочил и почувствовал, как следующая пуля свалила его с ног. «Попал!» — радостно крикнул кто-то. Он ощупал свое тело. Кевлар опять спас его. Но в третий раз судьба может изменить ему. Развернувшись в сторону дома, он увидел двух снайперов. Не целясь, сделал первый выстрел. С диким криком снайпер упал. Пуля Роджера попала ему точно в горло. Сказывалась многолетняя тренировка Робинсона. Он знал, в какое место нападающего нужно стрелять, чтобы оно не было закрыто пуленепробиваемым жилетом. Со стороны дома бежали ещё трое. Роджер выстрелил в них уже не целя и снова ушел в кусты. Посмотрел на часы. Был четвертый час утра. «Найдите его!» — кричал Харгривз, пока Роджер, используя специальное приспособление в виде загнутых крючков, карабкался по дереву вверх. «Он должен быть где-то здесь!» Рассыпавшиеся по саду люди искали Роджера — Никто даже не думал смотреть вверх. Слишком тонкие и длинные стволы были у хвойных деревьев в этой части сада. Роджер, не снимая своего прибора ночного видения, смотрел на эту цепь. Их было человек двадцать. Роджер понял, что ему с ними явно не справиться. Но вот Харгривз, он стоял у дома. Может, можно в него попасть? Он прицелился. Нет её подойдёт. Вдруг он увидел, как по дальней дороге, ведущей к саду, начали мелькать огни.